Глава 16. Они смотрели на меня, как на врага. Обе. Особенно мелкая, хотя я им ничего плохого не сделал, в отличие от Яны. Это не я в чужую койку прыгал при первой же возможности, и не я пытаюсь теперь навязать бывшему нагуленного ребенка. Кровь вскипела моментально, да вот только разговора не получилось. Мало того, что Яна реветь начала. Так еще и эта веснушка маленькая стала защищать маму от меня, словно я какой-то изверг. Стало не по себе. Что я, с женщиной и ребенком бодаться буду? Нет уж, мне и так пациентов хватает. И у каждого обязательно чувствительный родитель, который обязательно вынесет весь мозг. Сорвался быстро и уехал в клинику, стараясь не думать о том, что ее маленькая дочка буквально послала меня сегодня, пусть не матом, но уверен, если бы она знала слова похлеще, то сказала бы именно их. Теперь же еду на работу, нервно постукивая по рулю, и, честно говоря, мне хочется передать их другому врачу. Пусть он возится, пусть он к операции готовится и берет на себя риски, ведь они есть и очень серьезные. Зачем я вообще в это ввязался? Да вот только я понимаю, что она моя пациентка. Да. Пусть такая, как ежик, вредная, но все же моя пациентка, и я сам подписался на это. Как я выдержу их обеих у себя дома еще месяц, я не знаю. Надеюсь, что мы не будем больше пересекаться с Александрой, а Яну. я дожму ее, и она скажет мне, с кем изменила. Не знаю почему, но мне это важно знать. Мне важно понимать, на кого она меня променяла. Проходит минут двадцать а после я слышу входящий. Снова ее номер. И пусть это будет Яна, но я ошибаюсь. «Пап!» — тихий, расстроенный голос. Александра звонит. «Зачем я взял трубку? Зачем вообще этот цирк? Но, похоже, девочка хочет поговорить с отцом больше, чем со мной. Так почему бы этим не воспользоваться? Ведь она мне не сказала о самочувствии, а мне важно это знать». «Да, малыш, как ты себя чувствуешь?» «Сердечко болит?» «Да, но я не говорю маме, а то она плачет потом». «Часто болит?» «Скажи папе, болит, когда ты ходишь?» «Да, и когда мама с тем дядей ссорится, тоже болит. Он ее обижает». «Обижает маму?» «Да, я боюсь его». Щебечет в трубку, и я мысленно чертыхаюсь. Ее состояние постепенно будет ухудшаться, и операция просто жизненно необходима. Иначе последствия неизбежны. У меня самого почему-то щемит в груди, когда я осознаю, что эта девочка может умереть. В любую секунду. Вот так просто. Хотя этот ребенок еще даже не жил толком. Малыш, ты мне позвонила. Тебе что-то надо? Я очень хочу увидеть тебя, папа. Приезжай, пожалуйста. Становится еще хуже. Ну, черт, что мне ей сказать? Я в командировке. Что ты хочешь, чтобы я тебе передал? Игрушку или куклу какую? Игрушку. Какую? Котенка. Хорошо, я передам. А мама где? На кухне убирает. Она не знает, что я звоню. Усмехаюсь. Маленькая лисичка нашла минутку, чтобы позвонить отцу. Хотя она бы со мной по-другому говорила, если бы поняла, что это ее ненавистный врач притворяется ее папашей. Ты хорошо себя ведешь, Саша. «Нет, не очень». И затихает. «Совсем еще ребенок?» «Я передам тебе, котенка, только не грусти». «Ты не обманешь?» «Нет, не обману. Слушай маму». Отключаюсь и не знаю почему, но сворачиваю в детский магазин. Ищу плюшевого котенка. Не то, чтобы я вину за сегодняшнее утро чувствовал, но все же она моя пациентка, а у меня с ними обычно нормальные отношения. Я провожу с Сашей весь день, но интуитивно ожидаю подвоха. Что сейчас заявится жена Холодова и вышвырнет нас отсюда поганой метлой. Странно, но женских вещей в доме нет, а в спальню Олега я даже не думаю входить. Ощущение такое, что тут вообще женщина не живет, либо мне просто хочется так думать. Ближе к обеду приезжает курьер и отдает какую-то большую коробку, открыв которую я недоумеваю. Саша восторженно вытаскивает огромного плюшевого кота. «Подожди, это, наверное, не нам». «Это мне, мама! Это папа передал!» Тяжело вздыхаю. «Только не снова!» «Саш, ты что, опять ему звонила? Ну зачем?» Папа сказал, чтобы я слушалась тебя». Улыбается, а я, честно говоря, не понимаю, зачем Холодов играет в эти игры. «Да, моя малышка радуется подарку». Да вот только зачем Олегу радовать ее, тем более после того, как утром моя веснушка заявила, что ненавидит его? У него чувство вины сыграло? Не думаю. Тогда зачем это ему? Я не знаю. Единственное, вижу, что Саша не выпускает из рук этого котенка весь оставшийся день. И за эту радость я благодарна бывшему. День проходит спокойно, но ближе к вечеру я начинаю нервничать ожидая возвращения Олега. И не только потому, что утром мы едва не покусали друг друга, а потому, что мне придется идти к нему на ночь в качестве любовницы снова. Хочу ли я этого? Нет, не так, не по указке бывшего. Олег никогда не был со мной таким холодным, вот только и права на отказ у меня больше нет. Когда я стояла перед ним на коленях в кабинете, Умоляя сделать операцию дочери. Олег даже не дернулся меня поднять. Он над этим потешался, над тем, в каком я положении, да еще и вынуждена просить. Я грязная предательница в его глазах. Олег так считает, и пусть так и будет. К черту, сделаю все, что скажет, лишь бы Сашеньке стало лучше. А то, что чувствую сама, это только мое дело и больше ничье. Тело пусть использует, но душу мою не отдам, не покажу, не дам сломать снова и вытереть из себя ноги. Так и знал, что ждешь меня». Олег возвращается ближе к семи, уставший, но более спокойный, чем с утра. «Я машинально сжимаюсь в тугой комок, не знаю, куда деть глаза. Мы оба понимаем, что в эту ночь мне уже не отвертеться. Не стоило игрушку ту передавать, нам ничего не надо от тебя». Шепчу ему, стараясь, чтобы сидящая в гостиной Саша не услышала, а Холодов только ведет плечами. «Это не тебе, а ребенку». Она позвонила и попросила котенка. Саша попросила игрушку у отца. Она думает, что на том проводе ее папа. Умоляю, не надо с ней так, не обманывай. Саша потом только расстраивается. Она сама мне позвонила, я-то при чем? У нее боли в сердце, так что ей нельзя нервничать. Пусть играет. Я не виноват, что ты не можешь себе позволить покупать ребенку нормальные игрушки. Этот укол ощущается, как физический удар. Больно. Ведь он прав. Куда уж мне до него, конечно. Олег опытный кардиохирург. У него клиника своя, а у меня незаконченные два курса актерского. Стыдно. Неправильно. Обидно. Он стал специалистом. Добился того, чего хотел. А я что... Ничего. Ребенка растила, старалась прокормить. Одна. Не на кого мне было опереться. Сама на себя опиралась, как на костыли. Как-то. Слезы застилают глаза. Олег сканирует меня потемневшим взглядом, и я выдавливаю из себя нечто вроде улыбки. Ты прав. Конечно, я не могу позволить купить Сашеньке все, что она хочет. Ты можешь утешаться этим сколько угодно если тебе так будет легче. Вытираю слезы. Мне больно, и я... Я ненавижу Олега в этот момент особенно сильно. За правду. За вот это свое положение, в котором я оказалась.